что ей нельзя продолжать гастрольную поездку, нельзя даже общаться с людьми без немедленного вмешательства профессионалов, иначе это могло бы иметь для нее необратимые последствия. Берги, так звали ее новых друзей, забрали Ольгу к себе в имение. У них был собственный дом в Бонне, дом в Обервинтере и обширное родовое владение, раскинувшееся на несколько гектаров, В предгорьях Рейнских гор. Это имение далось Берти по наследству, а доходы Вальтера, известного врача-психиатра, позволяли содержать и два дома, и имение Берты на должном уровне, что по здешним меркам и налоговым платежам за недвижимость составляло колоссальные суммы и предполагало наличие у владельцев очень высоких доходов. Берги пригрели Ольгу, сумели остановить в самом начале ей душевную боль, а когда поняли, что впервые за долгие годы она смогла обрести покой и душевное равновесие именно в здешних краях, уговорили не торопиться на родину. Ее психика была все еще очень слаба и нуждалась во врачебном контроле. Они сами продлили ей визу, Связались с российским консульством, обязав сотрудников не разглашать их врачебной тайны, причины, по которой российская подданная Ольга Даровацкая остается в Германии. Они же нашли и работу место преподавателя в частной балетной школе в своем городке Обервинтере. Но до этого, прежде чем отпустить ее в жизнь, в работу, чуть ли не силком заставили погостить у них. Впрочем, Ольга возражала больше для виду. Ей давно ни с кем не было так покойно и так хорошо, как с Бертой и Вальтером. У Бергов Ольга и познакомилась с господином Веренсом, стройный и элегантный мужчина, лет сорока пяти, Рано начавшись сидеть, он покорил ее своими манерами аристократа, обходительностью и внутренней силой. Веренс вел налоговые дела семьи Берг, взяв на себя также и все вопросы, связанные со страхованием. Страхование здоровья, жизни, имущества. На это уходит чуть ли не половина доходов каждого немца. А Веренс, зная всевозможные тайные тропы, все обходные маневры, которые позволяли уменьшить сумму выплачиваемой страховки, значительно укреплял их бюджет. Он был своим человеком в доме, незаменимым в делах и приятным в общении. Берги ценили его и страшно обрадовались, поняв, что с появлением Ольги визиты Веренца становились не одной лишь данью вежливости. Огонек неподдельного интереса, вспыхнувший в них обоих с первой же встречи, разгорался раз от разу все ярче, и вскоре Берта по-женски поздравила Ольгу с победой. Клаус Веренс был покорен. А Ольга... Она ухватилась за его внимание, за его всегдашнюю невозмутимость и ровное дружеское участие, как утопающий за соломинку. Она так нуждалась сейчас в твердой, надежной мужской руке, на которой можно было бы опереться. И Веренс предложил ей свою помощь в занятиях немецкими. Буквально месяца через три Ольга могла свободно объясняться с друзьями. На своем роскошном «Мерседесе» с компьютерным управлением он возил ее чуть ли не по всей Германии. Рассказывал, показывал, сопровождал повсюду. Он был верен. Он был всегда рядом, в его непрошибаемом спокойствии была пробита брешь. Так подействовала на него трепетная и раскрытая миру душа этой русской танцовщицы. Спустя два месяца после знакомства Веренс умчал Ольгу в Париж. На машине, через Люксембург и Голландию, через солнечные поля Шампани, После этой поездки он предложил ей жить вместе. Она сомневалась. Слишком цена для нее была только что обретенная независимость и свобода. Однако на выходные дни приезжала к нему в Бон, а он стал частым гостем у нее в Обервинтере. Благо, было полчаса езды в машине, и оба они теперь уже не порозни, а вместе приезжали в имение Бергов, а те радовались, глядя на красивую пару и замечая, что Ольга день это дня становится все,